12. Поторопитесь. Под потолком тускло горела лампа, подсоединенная к громоздкому аккумулятору и кое-как освещавшая стол. Генерал-полковник Чуйков дважды крутанул ручку телефона и сказал «Дмитрий Истегнеевич, доложите обстановку». «Старое кладбище взяли», — сказал генерал-майор Баканов, воодушевленный очевидным успехом. «Пехота защищает все закоулки и дворы Марлева. Бой идет в жилых кварталах юго-западной части района Минникова, откуда немецкая артиллерия обстреливала окраину города. Впереди стоят форты». «А как станция Староленко?» «Ведем обстрел». «Поторопитесь. Активнее используйте штурмовые отряды. Они зарекомендовали себя приотлично. Докладывать мне оперативную обстановку каждый час». В блиндаж тусклым эхом пробивались артиллерийские раскаты. Два часа назад командарму звонил верховный главнокомандующий товарищ Сталин и потребовал доложить оперативную обстановку, сложившуюся на данный момент в городе крепости Познань. Генерал-полковник Чуйков, опуская отдельные подробности, сказал, что наступление на город идет одновременно по всем направлениям. Бои разворачиваются на окраинах и скоро перетекут в центральную часть. В ответ на это товарищ Сталин сдержанно заметил, что со взятием не следует поторопиться. Именно потому, что этот город остается в руках немцев, откладывается крупномасштабная наступательная операция по всему фронту. Час назад командующему доложили, что очень непростая ситуация сложилась в рудниках миникова где сопротивление немцев было особенно остервенелым. Штурмовые батальоны и пехота несли там большие потери. Но вместе с тем полк под командованием Владимира Лихотворика буквально перемолол немецкие укрепления, расположенные на берегу петляющей варты. Река оказывалась то с правой, то с левой стороны штурмовых подразделений. Полковник отыскал самые слабые места в обороне немцев, а тот факт, что бой уже велся во внутреннем оборонительном обводе, поздно не заставил его еще более активизировать наступательные действия. Товарищ командующий, на проводе командир 28-й гвардейской дивизии генерал-майор Глебов. Докладывай, Виктор Сергеевич. К внешнему ободу крепостей. В последний час движение вперёд несколько замедлилось. Перед нами сильно укреплённый. А вы думаете, что немцы вам дорогу розами устилать будут? Хватит топтаться на месте, продвигайтесь дальше. Южная часть города должна быть взята сегодня. Так точно, товарищ генерал-полковник. Жду от вас результатов к концу дня. После сытного кулеша его непреодолимо потянуло спать. Прохор Бурмистров понял, что если не вздремнет хотя бы часа два, то вряд ли у него хватит силы таскать на себе всю эту стальную броню, а тем более бегать в ней. Бойцы уже разместились для короткого отдыха на складе, расположенном в церкви. Он отыскал там укромный пятачок, самый дальний угол под для окна. Уже засыпая, майор увидел, что через густую белесую штукатурку пробивается тусклыми красками какой-то рисунок. «Средневековая фреска. Ратник», — подумал Бурмистров. В следующую секунду все звуки как-то поблекли и заметно отдалились. У него уже не оставалось сил, чтобы разомкнуть веки, налившиеся свинцом. Прохор угодил во что-то вязкое, чему не было возможности противиться, и Прохор погрузился в тяжелый сон. Проснулся Бурмистров от легкого прикосновения к плечу. Разлепил глаза. Над ним склонился ординариц и виновато проговорил. «Товарищ майор, вас в штаб дивизии вызывают». Комбат проспал около трех часов. Это было уже хорошо. Сил вполне хватит на ближайшие сутки, чтобы тащить на себе пудовую бронированную защиту, бегать в ней, переползать через завалы, уклоняться от взрывов, перелезать через колючую проволоку, преодолевать рвы, прыгать через траншеи и совершать еще массу немыслимых действий. Майор глянул на стену. Теперь фреска показалась ему не столь бледной как перед сном Ратник в доспехах, запечатленный на ней, имел самое прямое отношение к событиям, происходящим вокруг прямо сейчас. Его глаза, показавшиеся Прохору поначалу строгими, теперь выглядели ободряющими, как если бы Ратник благословлял его. Дескать, выполняй то, что тебе предначертано, и ничего с тобой не случится. «Что за спешка, Петро?» — спросил Бурмистров, приподнимаясь. «Слышал, что пехоте нужна помощь». Остатки сна улетучились, Прохор чувствовал себя необыкновенно бодро, но по собственному опыту знал, что к концу дня так устанет, что едва будет волочить ноги. Точнее сказать, внешне он будет выглядеть очень даже неплохо, многим людям может даже показаться, что такому человеческому материалу просто нет износа. Но Бурмистров нисколько не сомневался в том, что ему придется буквально вести бой с самим собой, чтобы пройти следующие 100 метров. Войну никто не отменял. Командиру штурмового батальона нужно будет стрелять, идти вперед, пригибаться, чтобы не получить пулю в лицо и старательно делать вид, что ему все нипочем. А потом в конце дня он вновь станет удивляться тому, что опять вопреки всему сумел уцелеть в море огня, в грохоте бесконечных разрывов, навскидку прикидывать, сколько же раз он мог быть убит или находился на волосок от гибели. Потом Прохор уснет сном праведника на короткое время, не замечая при этом бесконечную автоматную пулеметную трескотню, хлопки разрывающихся мин, тяжелые раскаты артиллерийских залпов. Поспать нужно будет хотя бы немного, чтобы так же бодро встретить следующий день, который наверняка станет едва ли неполной копией предыдущего. Штаб дивизии размещался в одноэтажном каменном здании, совершенно невидимом за черными скелетами близлежащих домов. Саперы успели натянуть над ним маскировочную сеть, пришить какие-то лоскуты, трепыхающиеся на ветру, и набросать сухие ветки с кусками земли. Так что сверху эта постройка выглядела какой-то расщеленной упирающейся в покосившийся забор. А с земли, куском стены, проходя вдоль реки, Бурмистров невольно приостановился. Варта расхулиганилась не на шутку. В черноте ночи вода выглядела опасной, волны перекатывались тяжелой. и сверкающей ртутью. Длинный баркас, стоявший у берега, был сдвинут льдинами со своего законного места. Некоторое время, сдерживаемый цепью, он болтался из стороны в сторону, оберегая свои борта от поломок. Потом, в какой-то момент цепь не выдержала натиска, звенья разомкнулись, и баркас, подхваченный сильным течением, устремился вниз. Толстые льдины наползали друг на друга, ломались, образовывая огромные нагромождения. Они, подвластные сильному течению, крушили на своем пути всякую преграду и двигались дальше. Баркас, будто бы ведомый опытным лоцманом, занял фарватер, преодолевал все преграды и торопился к повороту. В какой-то момент майору показалось, что ему удастся избежать участи мелких латчонок, которые уже были раздавлены ледяными глыбами, рассыпались на изломанные доски и плыли дальше. На крутом изгибе уже образовалась крепость из льдин, наползающих друг на друга. Баркас медленно, даже где-то величаво, въехал в поворот, развернулся боком и ударился бортом в эту преграду, с полной надеждой сокрушить ее. Но мерзлая твердыня выбрала в себя весь плавучий хлам, принесенный с гор, в том числе бревна, сучья, поломанные доски, спаянные крепким льдом. Она мало чем отличалась по крепости от железобетонной конструкции, охотно приняла суденушка на себя, сковала его. Некоторое время Баркас пытался сбросить с себя оковы, потеснить эту крепость, отвоевать простор для маневра. Но лед, во множестве пребывавший сверху, продолжал напирать, проверять на крепость деревянные борта. Поначалу раздался неуверенный скрип, как если бы судно просило о снисхождении. Но уже в следующую минуту прозвучал сильный продолжительный треск, буквально переполошивший всю округу. Судно, еще какую-то минуту назад радовавшее взор правильными строгими геометрическими линиями, смялось, будто картонная коробка. Рубка, возвышающаяся над палубой, некоторое время сопротивлялась усиливающемуся напору льда, а потом перевернулась, была подхвачена льдом и... и длинными дощатыми обломками устремилась вниз. Барка, сказавшийся несокрушимым цельным сооружением, вдруг распался на угловатые куски и, подталкиваемый ускоряющимся течением, вышел из водоворота. «Вот что значит природная стихия», — невольно подумал Бурмистров и двинулся дальше. В помещении кроме командира и начальника штаба дивизии, присутствовали еще несколько офицеров из оперативного управления, а также командиры батарей и пулеметных рот. Здесь находился и капитан Велесов, державшийся вполне уверенно, можно даже сказать, что по-свойски. К войне привыкаешь быстро! «Но, глядя на некоторых людей, порой думаешь, что они вовсе родились под разрывами снарядов. Похоже, что Миша Велесов как раз из их числа», — подумал майор Бурмистров. Взгляды всех присутствующих были устремлены на большой кусок ватмана, закрепленный на сером куске штукатурки, на котором было отмечено расположение советских и немецких частей на юго-восточной окраине города. Эта схема заметно устарела. Например, старое кладбище было уже взято, район Марлева зачищался от немцев, а на территории Минникова продолжались бои. На ватмане же, судя по раскраске, эти участки оставались за немцами. значит, схема была нарисована пару дней назад. Детальных карт города никто так и не отыскал, поэтому офицерам приходилось пользоваться наспех начерченными схемами. В штабе армии на основе новых разведданных они обновлялись, топографы составляли точные карты, которые скоро должны были поступить в войска. Места хватило для всех. Офицеры разместились на пустых ящиках от снарядов, на кирпичах, сложенных в стопки. Они напряженно вслушивались в пальбу далекого боя, ожидали, что скажет генерал-майор Баканов. «Сейчас наша пехота энергично очищает кварталы Марлева и ведет бои в Минниково», — проговорил командир дивизии простуженным голосом. «Но нам нужно скорее пробиваться к фортам Редер и Боян. Это первая задача». Вторая — захват плацдарма на восточном берегу Варты в районе оборонного завода «Тукан». Воздушная разведка показала, что там сосредоточено значительно группировкой немцев. На вооружении у них стоят пулеметы, самоходная осадная мортира Карл, 88-миллиметровые зенитные самоходные установки на полугусеничном шасси, 105-миллиметровые безоткатные пушки, полевые орудия. Особое внимание хочу обратить на зенитки. Они отлично ведут бой как с бронетехникой, рвут практически любую броню, так и с пехотой. При штурме основательно поможет артиллерия. Очень надеюсь на то, что большая часть этого арсенала будет уничтожена. Капитан Велесов, кажется, вы были в этом районе, в разведке, да? Так точно, товарищ генерал-майор, откликнулся Михаил. Что можете сказать об обороне противника, насколько она серьезная? Каждый форт представляет собой хорошо оборудованную современную крепость. За последние годы немцы упрочили их новыми материалами. Основные сооружения этих крепостей расположены под землей. «Кровля фортов очень крепкая, сооружена из бетона и стали. Пробить ее будет чрезвычайно непросто. Разрешите провести некоторые уточнения на схеме? Попробуйте», — великодушно разрешил Дмитрий Евстигнеевич, с интересом посмотрев на капитана. Михаил Велесов поднялся с ящикой спокойно подошел к схеме. Он обратил внимание, что чертеж был нарисован вполне профессионально, но вот с линиями происходили какие-то нелады. Где-то они были утолщены, а в других местах вдруг становились неожиданно тонкими. О небрежности речь не шла, скорее всего, схема выполнялась в большой спешке, о чем свидетельствовали несколько размазанных штрихов по самым краям. Чертеж даже не смог как следует просохнуть. Да и какой тут может быть терпение, когда армия, не сбавляя темпа, стремилась блокировать цитадель, где располагались главные силы немцев. Но схема читалась хорошо, грубых ошибок в ней не наблюдалось. На пути к фортам стоит вот этот дом, Велесов показал на чертеж. На самом деле он будет немного длиннее, чем на схеме. Капитан взял со стола карандаш и тотчас увеличил пунктирными линиями его размеры. штурмовой группе лучше пробиваться к нему вот по этой улице. Она закрыта от прострела с фортов вот этими зданиями. Однако на их верхних этажах могут находиться снайперы и фаустники. Было бы хорошо, если бы перед наступлением в этом районе поработали минометчики и артиллерия. Дальше можно пробиваться вот по этой улочке. Она немного шире, чем показано на схеме. По ней можно протащить легкие пушки. Танки тут не пройдут. Выходим вот сюда, к форту, и ударяем по нему из орудий», — проговорил Велесов, посмотрел на генерал-майора и отложил карандаш в сторону. «Вижу, капитан, у тебя верный глаз», — сказал командир дивизии. «Один раз побывал там, а такое впечатление, что ты родом оттуда». «Хорошо, примерно так мы и будем действовать. С артиллерией я договорюсь, она прикроет нас плотным огнем». «А сам ты где будешь? При штабе останешься? А то тут говорят, что не бережем мы тебя». «Товарищ генерал-майор, я бы хотел пойти со штурмующей группой Уверен, что на передовой от меня будет больше пользы, чем при штабе». Пальцы генерал-майора нервно застучали по короткому дощатому столу, явно сколоченному наспех. Решение принять трудно. Велесов парень дельный, будет жаль, если его убьют. Но что-то в нем такое присутствует, не поддающееся простому объяснению, но хорошо заметное на уровне ощущений. Убить его не должны. Большая часть новичков, независимо от возраста и звания, погибает в первом же бою. Он сразу угодил в такое пекло, что даже самому боевому солдату не просто выжить, однако уцелел, даже случайно царапины не получил. Остается надеяться, что и в следующем бою судьба отнесется к нему благосклонно, ведь на переднем крае Велесов и в самом деле будет очень полезен. Взгляд у него острый, город знает, так что подскажет что-нибудь ценное в зависимости от ситуации, подумал командир дивизии и сказал: "Хорошо, останешься в группе майора Бурмистрова. Все твои замечания мы учтем. И сейчас давайте решим, как нам лучше выполнить приказ командования захватить плацдарм на восточном берегу Варты в районе оборонного завода Тукан. Каковы твои предложения, Бурмистров?" Генерал-майор посмотрел на Прохорова, сидевшего в углу. Свет керосиновой лампы неровно ложился на его гимнастерку и брюки, заправленные в офицерские сапоги. Лицо оставалось в глубоком сумраке. рассматривались лишь самые резкие черты. Они вроде бы свидетельствовали о том, что он чем-то недоволен или раздосадован. В действительности это было не так. Прохор подался вперед, приподнялся и на его лице, вышедшем из стене, предательски засветились молодые глаза. Генерал-майор небрежно махнул когтистой ладонью, давая понять, что можно докладывать, и сидя. Война упрощала общение даже с генералами, что прекрасно понимали все участники совещания. Да и штаб-дивизия — совершенно не то место, где следует ходить строевым шагом. Бурмистров распрямил спину и вновь нырнул в тени, отчего его лицо опять стало сумрачным. «С вартой не все так просто. Этот год выдался снежным, вода будет прибывать с каждым часом, а на реке сейчас начался ледоход. Лед ломает на своем пути буквально все. Форсирование значительно усложняется». сказал Прохор, припомнив картину, увиденную несколькими минутами ранее. Дело обстояло значительно хуже, чем можно было предположить поначалу. Река сбросила с себя ледяные оковы, понемногу выходила из берегов, разливалась, затапливала мостки и пристань, стоявшую неподалеку. В горах шло интенсивное таяние снега. Скоро варта разольется так, что противоположный берег впору будет рассматривать в бинокль. Несложно было предположить, что приключить с людьми, вдруг пожелавшими бросить вызов стихии, разошедшейся не на шутку. Одного желания перебраться на противоположный берег окажется недостаточно. В таком поступке должна быть особая воля, и отчаянность. Настоящая дерзость. Преодолевать реку придется под непрекращающимся артиллерийским и минометным огнем. Все это Прохору хотелось сказать генерал-майору, ожидавшему от него четкого и обстоятельного ответа, но вряд ли такие слова удовлетворят командира дивизии. Получен приказ, его следует исполнять, даже не считаясь жертвами. Командир дивизии лишь едва кивнул. Он понимал, что за осторожным ответом командира батальона пряталась целая невеселая история и произнес «Ты ведь орден Красной Звезды за форсирование Днепра получил?» «Так точно, товарищ генерал-майор», — бесцветно произнес майор, вспоминая ужас, творившийся в сорок третьем на широкой реке. «Значит, тебе и в этот раз будет полегче. Варта по сравнению с Днепром всего какая-то речушка небольшая. Подучишь солдат, как следует переправляться, подскажешь им, что да как, поможешь собрать плавсредства». А немецкую артиллерию мы попытаемся успокоить. Сегодня же поговорю с командующим, попрошу поддержки тяжелых орудий. Как думаешь переправляться? Форсировать лучше одним эшелоном. Ночью подтянем к берегу все, что может плавать. соорудим плоты, установим на них пулеметы, минометы, легкую артиллерию и откроем встречный огонь. Будем лавировать между льдинами, двигаться широким фронтом, чтобы у немцев не было возможности сконцентрироваться на одном участке. Зацепимся на западном берегу и сразу приступим к выполнению боевой задачи. Дадим возможность переправляться остальным полкам и вместе с ними двинемся на завод «Тукан». В штурмовую группу первого эшелона беру капитана Герасимова с его батареи 82-мм минометов, пулеметчиков старшего лейтенанта Якимова, саперов капитана Мазина и взвод противотанковых ружей лейтенанта Несмеяна. Предлагаю выдвинуться на станцию Староленко, откуда легче будет формируется. форсировать реку. Принимается, вижу ты успел все хорошо обдумать. Переправу начинать после завершения артподготовки. Сигнал три зеленые ракеты. Время атаки пять часов утра. Все понятно? Так точно. разрешить приступать к сооружению платов Разрешаю. Совещание закончено. Офицеры вышли из штаба. Где-то, совсем неподалеку, разорвался тяжелый гаубичный снаряд, крепко тряхнул стены здания. Дмитрий Евстигнеевич почувствовал, как под ногами дрогнула земля. С потолка в углу комнаты мелко посыпалась штукатурка. Командир дивизии поднял трубку телефона и произнес. «Генерал-майор Баканов, соедините меня с командующим армией». В 8-й гвардейской армии в это время тоже проходило оперативное совещание. Обычно командующий проводил его в начале рабочего дня, чтобы скорректировать планы, поставить задачи. Василий Иванович Чуйков старался избегать разносов, приободрить командный состав, позитивно настроить его на предстоящий день. Однако на этот раз он решил провести совещание вечером, то есть подвести итоги прошедшего дня. Не все складывалось так, как планировалось. Город Познань оказался куда более крепким орешком, чем представлялось поначалу. На допущенных ошибках следовало остановиться поподробнее, чтобы не повторить их впредь. Вместе с тем это совещание не было тактическим, на котором решались бы сиюминутные задачи. Следовало мыслить стратегически, использовать все возможные средства для взятия города. Наступление в юго-восточной части города развивалось довольно удачно, но двигаться широким фронтом мешала Варта, которая в большей степени продолжала оставаться в руках немцев. В районе Марлева советские части сумели потеснить противника, уничтожить артиллерийский полк. Теперь им следовало продвигаться дальше, обладеть другими районами города – Йоган, Зегерже, Гловно, Ротай – превратившимися в настоящие крепости. Однако без широкого форсирования ВАРТ с поставленной задачей справиться было никак нельзя. Дело осложняло еще и отсутствие точных карт. Их в войсках не было вовсе. Аэрофотоснимки, полученные воздушной разведкой, часто не соответствовали истинной обстановке, сложившейся на данном участке. Требовалась их кропотливейшая дешифровка. Но ситуация менялась едва ли не каждый час, что усложняло работу специалистов. Немецкие военные инженеры – проводили маскировку весьма искусно. Использовали весь арсенал приемов, что значительно затрудняло идентификацию. Они укрывали военную технику маскировочными сетями, уменьшали яркости цветовой контраст улиц, замазывали здания искажающей краской, возводили фальшивые коробки, изменяли очертания парков и скверов. Поэтому нашим дешифровщикам приходилось немало поработать, прежде чем им удавалось восстановить истинную картину. Но ее полнота все равно не была гарантирована. На схемах, казалось бы, уже начерченных набело, топографам приходилось делать с существенные дополнения, которые давали представление о тех или иных особенностях города. Телефонный звонок прервал совещание. Генерал-полковник Чуйков поднял трубку и сказал «Слушаю тебя, Дмитрий евстигневич что-нибудь срочное?» Голос командующего вроде был спокойным, но некоторые нотки напряженности в нем присутствовали. «На прошедшем совещании я назначил время форсирования варты В пять часов утра, сразу после артподготовки, после успешной переправы, планирую развить наступление в районе Тукан, а также обладать станцией Староленко». «Я тебя понял. Поддержим артподготовкой. Близительно в 4 часа утра ударим по огневым точкам и по передовому рубежу обороны немцев. Продолжительность артподготовки 1 час. Последние 15 минут огонь будет направлен по дальним огневым точкам. Переправляться через Варту вы станете под прикрытием артиллерии. О результатах форсирования доложить немедленно. Все, конец связи. Чуйков перевел взгляд на командующего артиллерии армии генерал-лейтенанта Пожарского и спросил, что боги войны скажут? Поможешь Баканову? «Охотно, товарищ командарм!» — откликнулся Николай Митрофанович. «Мы немцев так накроем, что они из-за снарядов неба не увидят. Сейчас же отдам распоряжение командиру дивизии прорыва». Первая попытка взять Познань за один день была предпринята нами 25 января. Тогда у нас ничего не получилось. Город оказался слишком хорошо укреплен. Не вышло взять его и во время танковой атаки. Сделать это предстоит пехоте, Получается, что у нас люди крепче всякого бронированного металла. Ставка оказала нам доверие. На взятие города нам отвела 10 дней. Надеюсь, что в этот раз ваши действия будут куда более успешными. Со строительным материалом, необходимым для изготовления плавсредств, Бурмистрова здорово выручил автобат. В соседнем лесочке, расположенном километрах в десяти от Познани, через который прорубалась просека для наступления, оставалось немало поваленных деревьев. За то время, что здесь стояла армия, большая часть стволов пошла на дрова, другая — на землянки и блиндажи. То, что поплоше да покривее, лежало на земле и терпеливо дожидалось своей участи. Именно этот материал пошел на строительство платов Бойцы инженерно-саперного штурмового батальона тут же сколачивали их, потом укладывали на грузовые машины и свозили поближе к реке. Обещанная артподготовка никак не начиналась. Что же это могло означать? Световой день зимой непродолжительный, приходится беречь каждую минуту, а тут уже полчаса миновало после назначенного времени, а установившуюся ночную тишину не потревожил ни один снаряд. Исходные позиции были заняты еще вчерашним вечером, но до воды оставалось метров 250, что в создавшихся условиях было не так уж и много. Передовой штурмовой группе удалось подползти еще ближе, едва ли не к самому урезу воды. Все было готово для начала форсирования. Напряжение усиливалось с каждой прошедшей минутой. Майор Бурмистров не выдержал утомительного ожидания, позвонил командиру дивизии и сказал «Товарищ генерал-майор, мы находимся в боевом порядке. На исходных рубежах для форсирования реки. Ждем поддержку артиллерии, но пушки молчат. Подождите еще немного», — раздраженно произнес Баканов. «Будут вам залпы».